Турен Цармудзян, странник. Голова первая, поверхность. А доллар-то упал. Как все хорошо шло, и ничто не предвещало беды, подумал Бум, бросив косой взгляд на чудом сохранившуюся табличку обменного пункта, где навечно застыл текущий курс валют последнего дня мира. Собственно, черт с с долларом и с этим прошлым, который все равно не вернуть, беспокоило его сейчас другое – рассвет. Безжалостный лик светил и поднимался из-за линии горизонта, где-то там, за руинами города. Солнце не было видно, но отблески первых лучей выцелевших стекол домов уже напоминали о том, что она идет выжигать все живое. Лиловые оттенки светлеющего неба били по нервам. Бум торопливо двигался к большому зданию. Некогда это была жилая многоэтажка. День, видимо, придется переждать в ней. Когда взойдет солнце, уже не будет никаких шансов уберечься от него. Ничто не спасет. Даже тяжелый панцирный костюм, который хорош при стычках со всякими когтистыми тварями, живущими на поверхности. Космическое излучение проникало через образовавшиеся после катаклизма озоновые дыры, и некогда благодатные лучи стали опасными для человека. Бум пересекал широкий проспект, в очередной раз мысленно выражая благодарность крысам, тем самым которых все ненавидели и старались истребить. Обычным крысам, конечно, а не тем существам, в которых иногда вырождались крысы из-за радиации. Он знал, что обычные крысы чуют рентгеновское излучение. Есть у них в организме какое-то приспособление, позволяющее ощущать повышенный фон, как запах, и держаться от него подальше. И еще они были одними из немногих существ, которые умудрялись обитать в двух средах. Он, вольный сталкер Сергей Маломальский по прозвищу «Бумажник» или просто «Бум», и сам относился к таким существам. Крысы, как и «Бум», продолжали жить в единственном известном очаге настоящей цивилизации, столичной подземки, а также и здесь, на поверхности. То, что когда-то было счастливым городом, сейчас больше походило на материализовавшийся кошмар из фантастических книг, описывающих чужую враждебную планету. Да здравствуют крысы! Именно их поведение подсказало, как должен теперь вести себя человек на Земле, какое время суток более пригодно для жизни. Спасибо им, черт бы их побрал. Нет, не этой тварюги размером с пони, что крадется за ним, выбравшись из-под покосившейся стены обменного пункта. «Чего тебе надо?» – тихо проворчал Сергей, обернувшись и бросив на нее мимолетный взгляд. «Валить давай обратно, сейчас нам обоим худо будет». Но она продолжала ползти за ним. Наверное, этому существу, порожденному катаклизмом, излучения и выжигающий солнечный день были нипочем. «Да...» Разные появились верушки. Конечно, большинство тварей, те самые, которые все улицы кишели ночью, уже попрятались в свои норы и гнезда. Зато другие, в меньшем числе, но не менее опасные, повылезали на свет, чтобы ворошить гнезда спящих и охотиться друг за другом. Сергей снова обернулся. Нет, все-таки на крысу она не похожа. Скорее уж на ворана. То и дело высовывает раздвоенный язык и неторопливо, но упрямо движется за ним. «Брызь тебе, говорю!» – сквозь противогаз пробубнил сталкер. «По-хорошему прошу, отвали!» «Это твой последний шанс, другого не будет!» «Нет, не реагирует, зараза! Русского языка не понимает!» Сергей добрался наконец до здания и вошел в чернеющий провал подъезда. Быстро поднялся глазниц, маски фильтры. Чтобы беречь зрение от палящего солнца, он приспособил двойные стекла поляризационных ультрафиолетовых фильтров для фотооптики которому как-то давно разжился в одном из разрушенных магазинов скинув армейский рюкзак он отстегнул закрепленные лямками на ноге тяжелый разводной ключ и стал ждать тварь доползла до дома и просунула подъезд голову пришлось как следует дать по ней инструментам. существо хрипнуло и спласталось на входе из его пробитого черепа потепла бурая масса дур упрямый я ведь тебя предупреждал ничего хорошего не будет поворчал сергей и вскинув рюкзак Двинулся по лестнице наверх. Осыпавшаяся штукатурка и сцарапанные стены. Причем вот тут, кажется, следы больших когтей. Что за существо тут скреблось? Сергей поднимался все выше и выше. Лучше переждать день на верхних этажах, меньше вероятность, что поднимется какая-нибудь тварь, с которой отношения придется выяснять разводным ключом. На площадке четвертого этажа, в углу прислонившись спиной к ветхой додырной трубе мусоропровода, кто-то сидел. Бум остановился, машинально протянув руку к буретке с пистолетом. Похоже, мертвец. В боевой экипировке и шлеме типа сферы с отпущенным забралом. Сергей осторожно приблизился к покойнику, разглядывая армированное обмонтирование. Оно как-то странно обвисло. Казалось, что внутри нет тела. Сталкер осторожно приподнял забрало, концом разводного ключа и тут же отпрянул увидев за ним кишащий белыми червями человеческий череп. Похоже, что под этой одеждой только скелет и остался. «Ну, извиняй, дружище, не до тебя сейчас. Скоро сам тут присяду навечно, ежели с тобой лясы точить буду. проворчал Сергей, двигаясь на следующий этаж. «И так на улицу уже совсем светло». Бум поднялся на пять ступенек, как вдруг услышал какой-то странный вой. Сталкер осторожно взошел на площадку и приготовил пистолет. Вой доносился из шахты лифта. Он прильнул к створкам дверей. Звук, похоже, шел с самого низа. Хоть и это радует, пожалуй, пятым этажом можно закончить. Стал... Сталкер толкнул дверь квартиры, чьи окна, по его расчетам, должны смотреть назад, в обратную от поднимающегося солнца сторону. Та, жутко скрипя, стала медленно открываться внутрь. Он подтолкнул ее еще, и тут гнилые петли не выдержали, и дверь с грохотом рухнула на пол. Сергей чертыхнулся, от досады зажмурившись, держав голову в плечи. Потом вздохнул. Вошел в прихожую и, подняв дверь, поставил ее на место. Затем, увидев лежащий на полу ржавый холодильник, приволок его к двери и подпер ее. Теперь незаметно сюда никто, а точнее, ничто не войдет. Теперь надо быстро осмотреть квартиру на тот случай, если тут уже что-то обитает. Бум вошел в зал. На раскладной софе лежал мумифицированный труп, укрытый изъеденным пледом. Да, что-то многолюдно в этом доме. Извините, что я так вот без стука, пробормотал из своей маски Сергей. При такой работе, если самому с собой не разговаривать слух, крыша точно съедет. Просто воды попить зашел, а то так есть хочется, что переночевать негде. Передневать точнее. Он вздохнул, глядя на безмолвную мумию, махнув рукой, буркнул. Ну, будь здоров, не кашли. И вышел. Войдя в спальню, сталкер оторопел. Окно, конечно, давно без стекла. На широкой кровати большое сплетенные из веток и кусков проволоки гнездо, в котором девять бурых с белыми неровными пятнами яиц. И яйца эти большие. Нехорошая квартира. прошептал Гум. Да, это уже не шутки. Он знал, что затварь свела здесь гнездо, огромное, с торсом крупнее человеческого и с большими перепончатыми крыльями птицы. От воспоминания о ее мощных лапах и хищной зубастой пасти Сергей Передерного адское существо, которое ничего не боится. Тут ни разводной ключ, ни пистолет не поможет. Эта мерзость отличается невероятной живучестью, а раны на ней зарастают прямо на глазах. Тут нужен минимум автомат калибра 7,62, а у него только АКСУ 5,45, да и тот уже без патронов. Сергей быстро вышел из комнаты и притащил из зала, где лежал труп кресла под первым дверью. Благо, хоть она еще была. С другой стороны, может это неплохо, что здесь гнездо, Иные твари просто побоятся сюда сунуть. Хотя некоторые хищники, возможно, наоборот, захотят полакомиться заветными яйцами. Вот тебе дилемма. Между тем солнце уже взошло, и времени на поиски другого убежища не оставалось. Сталкер спешно заглянул в третью комнату. Вероятно, когда-то это была детская. Никаких гнезд и твари там не было. И все же Бум остановил свой выбор на ванной. лишенный окон. Светил фонарем и убедившись, что здесь безопасно, закрыл за собой дверь. Установил сигнализацию, нацепил на ручку двери пустую консервную банку, оставшуюся от его ночной трапезы на серпе в Если кто-то попробует войти, то банка загремит по полу. Сталкер поставил рюкзак у двери и улегся прямо в ванну. Ну вот, теперь можно переждать день и убийственные солнечные лучи. Сергей подумал, что уходя, надо будет пожертвовать одной гранатой и сделать везде растяжку. Ведь там зреет целых девять хищных тварей. Посмотрим, посмотрим, как пойдет. Пробормотал он с наслаждением стягиваясь лица противогаз. Надо бы отметить потом на карте этот дом. Тут гнездо этой бести и еще что-то мерзкое воет в шахте лифт. Да, дом непременно надо отметить. Что там было в детской. Он успел краем глаза заметить кровать и столик углу. Да, странно, что тут еще сохранилась мебель. Даже компьютер на столе, весь затянутый плотной паутиной. А возле клавиатуры даже раскрытая коробка от диска. Какой-то мальчишка, наверное, играл, когда его, да и весь мир накрыл катаклизм. Мы все тогда убивали умы времени за игрой на своих компьютерах. Как глупо. Мы не ценили возможность выходить из дома, дышать без противогаза, смотреть на дневное небо и радоваться теплым лучам солнца. Да кто мог тогда поверить, что через пару лет любое из этих развлечений будет для человека смертельным? С этими мыслями Бум и уснул. Его разбудил неистовый клёкот. Резко раскрывшиеся глаза наткнулись на кромешную тьму. Бум дернул рукой и взглянул на едва светящийся циферблат часов. «Час ночи! — Ничего я себе соснул!» — прошептал Сергей и услышал, как в существа усилился. Оно словно почуяло его пробуждение. Талкер прижал ладонь к лбу и тяжело вздохнул. Дела швах, конечно. Ему надо было свалить из дома до возвращения этой бестии. Теперь она вернулась и нечувствовала, что кто-то был возле ее гнезда, причем не ушел, а находится поблизости. Черт возьми, надо было растяжку в гнезде ставить еще утром. Тварь продолжала орать. Раздался треск и Сергей представил, как она ломает клювную дверь. И все же вряд ли она попрется в тесную квартиру. Если начать палить по ней из пистолета, он успеет вырваться из дома. Зато, когда окажется на улице, придется преодолеть довольно большое расстояние без прикрытия, пока добежит до родной Тульской. И эта штука спикирует на него, как проклятый фашистский штурмовик-стервятник из книжек про войну. А тварь продолжала верещать, крикотать. «Ну че орешь, что проворчал Сергей, поднимая, что птичка знает о его присутствии и сидеть молча нет смысла?» «Я, конечно, понимаю, мы с тобой провели чудную ночь». Но я же ничего не обещал, а ты меня сразу под венец тащишь, да еще с девятью детьми. Я столько не потянул. К тому же я сталкер-одиночка, так что о какой семье ты вообще толкуешь? Да если бы я знал, какая-то истеричка, существо завопило еще яростнее. Последующий, Последующий звук красноречиво поговорил о том, что она разнесла дверь в комнату на мелкие куски. Черт возьми, что же делать? Выскочить и швырнуть гранату, а потом деру? Вариант, конечно. Но сколько нечисти сбежится на взрыв. А ведь прежде чем покинуть квартиру, надо отодвинуть от входа холодильника. И каковы шансы при этом получить в задницу осколок собственной гранаты? Да, выбор невелик. Тварь вдруг смолкла. Сергей насторожился, медленно извлекая из кармана разгрузки гранату. Почему она затихла? Причем так резко. Нет, не убралась, он бы услышал это. Просто замолкла. По опыту Сталкер знал, что подобные твари не успокаиваются, пока не настигнут того, кто угрожает их гнезду. А это заткнулось. Чего он? А теперь, когда можно было прислушаться к поразительной тишине, Бум услышал тяжелые глухие шаги в подъезде дома. Видимо, и твари их услышал, поэтому затихла, пытаясь распознать природу звуков. А значит, это шел не человек, ведь людей крылатые бестии чуяли безошибочно. Шаги действительно были нечеловеческие. Нечто топало так, словно весил тонну и не распределяла вес в движении, а наваливалась всей массой на каждую из своих ног, касающиеся в этот момент площадки лестничного полета. Самое интересное, вибрации от шагов в доме не чувствовалось. «Ну что, дорогая, молчишь?» — обратился Сергей, крылатый бести. «Муж вернулся, да? А про мужу ты мне ничего не говорила, разом. Так клацнул клювом и тихо рыкнул. Словно требует заткнуться и не мешать прислушиваться к шагам. Они сейчас явно интересовали ее больше, нежели человек, закрывшийся в ванной комнате. Шаги становились все ближе, и топот прекратился только у самого входа в квартиру. Снова воцарилась тишина, еще более зловещая. Холод осколочной рубашки ручной гранаты в его ладони пронзил все тело, и сознание шепнуло сталкеру. «Все». Да, бывает, что выходя на поверхность, сталкеры не возвращаются. Это в порядке вещей, такова уж это сама поверхность и таковой их ремеслон. Бывает, что гибнут и куда более опытные, и порой гибнут глупо, Но вот как сейчас. Сергей оказался в ловушке, с которой нет выхода, разве что выскочить из ванной, рвануть в детскую и прыгнуть из окна. Весьма остроумное решение, учитывая, что квартира находится на пятом этаже. И то, пока он будет в воздухе, крылатая тварь имеет все шансы схватить его на лету. Нах, если бы у него были такие же крылья? Такой, как у нее зубастый и мощный клюв. Да. Был бы он тогда не бум, а такая же тварь. Пришлось бы тогда жрать других честных сталкеров. А что поделаешь? Не мы такие, жизнь такая. Холд граната теперь говорил о том, что ее придется использовать для себя. Шансов действительно нет. Он прижал гранату к колбу и стал вспоминать своих знакомых и друзей, которые так и не вернулись из рейда на поверхности или погибли у него в глазах. Неужели его черед? Сталкер тяжело вздохнул, ощупывая большим пальцем чеку. Надо кого-нибудь из этих тварей прихватить с собой, чтобы не скучно было помирать. Ну, черт возьми, до чего же это страшно? И вдруг шаги возобновились. Нечто в подъезде двинулось дальше, на лестничный пролет и, судя по звуку, стало спускаться ниже. Похоже, оно потеряло интерес к квартире, в которой находились Сергей, это мразь со своим выводком в гнезде и труп в гостиной, в котором вообще давно все было до фонаря. У Маламальского бешено заколотилось сердце. Неужели появился шанс? Крылатые бести заворчал и заквасывало пастью, напоминая, что если шансы и появились, то они совсем не так велики, как хотелось бы. Но все-таки. Шаги удалялись, и свирепые возгласы крылатого существа снова стали усиливаться. Сергей зажмурился, пытаясь сосредоточиться на звуках шагов, чтобы понять, когда это нечто покинет подъезд, если оно, конечно, вообще собиралось его покидать. Вскоре глупых тяжелых шагов уже не было слышно. Возможно, оно остановилось. Или ушло. Или не слышно их из-за того, что эта дрянь в снова орет, изрыгая свои дьявольские проклятия. А была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Сталкер быстро нацепил рюкзак, пощупал на месте ключ ключи, пистолет и распахнул дверь. В квартире было не так темно, как ожидалось. Из окна доходил призрачный ночной свет полной луны, который освещал длинную жуткую морду хозяйки гнезда, торчащую в верном проеме. «Черт возьми, как же я мог забыть», – пронеслось в голове. «Ведь нет для сталкера большей глупости, чем оказаться на поверхности в полнолуние. Когда все эти твари еще более безумные и свирепы, тогда их во сто крат больше и появляются редкие даже для страшного нового мира экземпляры». Сергей побежал к выходу. Бестия просто взбесился и яростно крикача принялась пробираться в квартиру. Бум резко подхватил холодильник и опрокинул в сторону, затем отбросил дверь, выдернул чеку и швырнул гранату навстречу твари. «Жри!» — крикнул он, скатываясь вниз по лестнице. Позади слышался яростный виск, заглушающий грохот взрыва. Сергей торопливо спускался вниз, чтобы поскорее покинуть этот проклятый дом. походе отметил, что труп, сидевший в подъезде спиной к трубе мусоропровода, исчез. Минуя второй этаж, Бум снова услышал жуткий вой в шахте лифта. Он достиг невыносимой для слуха чистоты и вдруг рванулся вверх. Сергей отчетливо слышал, как вой помчался по шахте к самой крыше здания и стал быстро возвращаться. Наконец-то первый этаж, выход. То, похожее на на существо, которое ему пришлось прибить утром разводным ключом, превратилось в горсток костей и обводный череп. Сергей перешагнул через него, на ходу, уклонившись и прихватив массивную бедренную кость. На освещенной полной луной широкой улице кто-то стоял. Существо стало медленно поворачиваться в сторону сталкера. Причем оно не просто крутило головой, а поворачивалось всем телом, неуклюже пролинаясь с ноги на ногу. И Сергей вдруг узнал в нем тот самый труп мусоропроводов в шлеме типа сферы на голове. Сталкер даже не стал задумываться, как такое может быть, просто бросился бежать в сторону родной станции метро. Рюкзак неудобно мотался из стороны в сторону, но времени подтягивать лямки не было. Над головой захлопали крылья и послышался знакомый клёк. Сергей резко развернулся, но и так что рюкзак едва не перевесил, и я опрокинул его. И швырнул твари останки варана. Бестия поймал их клювом. Сталкер продолжил бегство, слышит резко дробимой кости и хлопанье крыльев. Он успел заметить, что в воздухе тварь держится не очень уверенно. Видимо, взрыв гранаты повредил ей перепонки крыльев. И все же она приближалась. Маломальский продолжал бежать, пригнувшись на ходу, доставаясь к пистолет. Огромная тень нависла над ним. когтистые лапы впились в рюкзак. И Сергей почувствовал, как асфальт уходит из-под ног. Медлить нельзя, пока он низко, надо вырваться. Сталкер развернулся и выстрелил в прямо в нижнюю челюсть. Тварь отпустил его и вопя устремился в бысе. Рухнув метров с трех Сергей чертыхаясь принялся растирать ушибленные ноги, при этом беспрестанно озираясь. Оказывается, труп в шлеме все это время шел за ним, переваливаясь с ноги на, ноги, на ногу и руки. «А тебе какого хрена надо? Ты скелеты ходить не можешь!» Однако на покойника этот веский довод не подействовал. Сергей швырнул в него кусок асфальта. Тот гук ударился в шлем и отскочил. Сверху снова раздался вопль крылатой бестии. Тварь взвелась высоко и была ясно видна на фоне полной яркой луны. Бэтмен, мать твою, сквозь зубы процедил Маламальский. Он снова побежал, на сей раз заметно прихрамывая. Клёкот от существа становился все ближе. Тварь опять спикировала на сталкеров. Сергей развернулся, прицелился и спустил курок. Попал или нет, понять было сложно. Но Бестие вдруг совершило крутой вираж и обрушилось на труп в шлеме. Подхватила его и снова взмыло в ночное небо. На фоне луны было видно, как она рвет бедолагу. Жаль, полюбоваться некому. Где-то рядом грохнулся шлем типа сферы и покатился в сторону. Бежать, бежать! Бум достиг здания на противоположной стороне широкой улицы и вжался в стену. Торопливо подтягивали лянки, чтобы рюкзак не бился такой силой по спине. В ближайшем окне разлетелись в дребезги, остатки стекла с щепками посыпалась рама. Изнутри выскочила какая-то туша и испуганно шарахнулась от Сергея. «Ну хоть кто-то в этом городе меня боится!» – выдохнул Муамальский. Потом быстро зашагал вперед, держась вплотную к стене. Добравшись до угла здания и оказавшись на перекрестке, он обнаружил, что туша справилась со своими переживаниями и решил пойти за ним. Сергей замер, прижимаясь к углу низкого здания, и смотрел на это существо. А существо тоже остановилось и, держась пока на почтительном расстоянии, смотрело на него, слегка наклонив в бог безобразную У сталкера перехватило дыхание. Тварь стояла возле чего-то, напоминавшего спиленное на трехметровой высоте широкое дерево без веток. Сталкер догадывался, что это такое, но не мог поверить, что оно находится там, где его не было еще вчера, и быть, собственно, не должно. Верхуш... Верхушка дерева вдруг разверглась тысячей длинных и тонких щупалец. В мгновение ока, подхватив испуганно завизжавшую тушу, дерево подняло ее над собой и стало запихивать в ствол. Гаргон пронеслось в голове Сергея. Откуда он здесь? Сталкеры хорошо знали это странное порождение катаклизма. Сталкеры хорошо знали это странное порождение катаклизма. Гаргоны торчали в разных уголках города, маскируясь под мертвые, обрубленные или обгоревшие деревья. Может, они и были ими когда-то. И ловили неосторожных существ и неудачливых людей, что оказывались рядом. Но ведь все знают, что Горгон не может передвигаться. Тупо стоит на месте и все. Запихав в себя тушу, Горгон покачался несколько секунд и вдруг вытянулся, изогнулся и, перекинувшись, резко ударил своей верхушкой по разбитому асфальту, образовав арку. Основание Горгона тут же поднялось вверх, поменявшись с верхушкой местами. Таким образом, монстр сдвинулся метр на полтора в сторону. Затем повторил свой трюк, приблизившись к Сергею еще немного. Так вот оно что, горгоны научились передвигаться. Что же, они теперь всегда будут по городу рассказывать? или это проклятый полнолуние во всем виноват. Сергей снова бросился бежать. Вот теперь умирать точно никак нельзя. Надо рассказать друзьям-сталкерам новости и, конечно, пометить на карте города тот проклятый дом, в который его занес вчерашний рассвет. Ему предстояло пересечь еще одну большую улицу, широкой лентой, уходящую на восток, по обеим сторонам которой торчали мрачные силуэты осыпавшихся высоток. Сама улица была изорвана нескончаемой вереницей воронок от бомб, от них, кстати, желательно было держаться подальше, так как некоторые были зыбучими и уже утянули в землю ни одного сталкера. Конечно, сейчас Сергей стремился именно под землю, но совсем не в том смысле. Его путь лежал в подземелье метров, последнее пристающий человечества, живущего теперь на совершенно враждебной планете. Маломальский пересек улицу и нырнув в переулок, лавируя между обгоревшими и разбитыми автомобилями автомобилей и публи, озираясь по сторонам. Еще вчера он мог двигаться тут куда спокойней, но сейчас ему везде мерещились горгоны. Иногда в переулках встречались деревья, сломанные обгоревшие. Ну черт возьми, где теперь гарантии, что это просто деревья? Следующий переулок. Пока все тихо. Улицу впереди пересекла какая-то тень. Руины руинах слева что-то зашуршало. Посади скрипнул перевернутый джип. Ну, конечно. Будет тут спокойно. Как же. Однако здания и улицы теперь казались знакомыми. Недалеко вожделенный вход на родную станцию. Надо ускориться. В конце следующего переулка среди скученных легковушек виднелась огромная тень. Слышалось зловещее и смачное чавкание. Сергей присел, прячась за запрокинутым микроавтобусом и стал как бы обойти эту чавкающую дрянь. Однако, на его счастье, существо вдруг лениво перевалилось через ближайшую машину и исчезло. Сталкер поднялся и облегченно вздохнул, поправляя ранец и снова нащупывая на бедре разводной ключ. Все в порядке, но что-то было не так. Бум повернул голову влево, над ним нависал еще одно крайне массивное существо. Оно было похоже на гигантскую крысу, которая уселась на задницу, поджав передние лапы к груди. Существо возвышалось над человеком почти на метр, наклонив голову вправо и пристально глядя на него крохотными, светящимися мутным желтоватым светом глазами. Воняло от твари так, что не спасал даже маска. Сергей попытался унять свой страх обычным способом, шуткой, может быть на сей раз не самый удачный. «Привет!» – шепнул он, поднимая пистолет рукой, дрожащий не то из-за страха, не то из-за усталости от экстремального кросса по московским улицам. «Ты не возражаешь, если я тебе в глаз выстрелю?» Существо наклонило башку и тихо пискнуло. В этот момент над ними в небе пронеслась огромная тень и раздался уже порядком надоевший за эту ночь знакомый клёк. Этот зверь или кто это был, испуганно метнулся прочь, раздвигая массивные туши легковые автомобили. Так себе хищник. Сергей же бросился к станции. бести зависло на мгновение, глядя на разбегающиеся в разные стороны добычу и выбрал человека. Она родная, крылья в дырах летает не ахти. Наш клиент. Тварь жаждала вместе за рассекрещенное гнездо, гранату и пулю в челюсть. Однако здесь у Сергея были преимущества. Огонь происходил на узкой улице с нависающими тут и там погнутыми столбами и запутанными остатками проводов, проходившие тут когда-то троллейбусной линией. К тому же человек двигался, пригнувшись, стараясь не поднимать голоду над разбитыми легковушками. Но бестия никак не желало сдаваться. Она то и дело находила свободное пространство, и Сергей чувствовал, как его отдавало ветром от ее крыльев. В яростной злобе тварь била по крышам машин, мимо которых он прошмынул не назад, отрывала дверцы и даже опрокидывала сами автомобили, стремясь прихлопнуть врага. Я тоже по тебе соскучился, стерва, отчаянно вопил бум, увертываясь от ее атак. Вдруг раздался свист и впереди что-то загрохотало, озаряя ночь яркими сполохами. Пулемет! Какое это было счастье, слышать, как грохочет пулемет. Сверху вносились хлопки разрываемых перепонок крыльев проклятой твари. Бести заверещал и вильнула в сторону, врезался в покосившийся столб, рухнула на землю, ее достали и там. Кто-то работал огнеметом, снова загрохотали выстрелы, Летающий летающая тварюга билась в огонь и верещала и горела. «Сюда!» – послышался крик. «Быстрее!» Сергей бросился на человеческий голос, впереди уже маячил силуэт станции Турской. «Серега! Ты?!» «Я, черт вас, дери!» – радостно воскликнул Бум. «А мы думали, все, вчера не вернулся, значит край тебе!» Хрен вам, не дождетесь. Такие замечательные человеческие руки подхватили его и помогли двигаться быстрее. Тут возле входа на станцию было пятеро других сталкеров. Ты Сеню не встречал? Спросил тот, что справа. Кого? Сеню, Кубрика. Нет, мужики, вы в курсе, что горгоны ходят? Слева снова заговорил пулемет. Чего? Горгоны, говорю, ходят. Иди ты, сам иди. А что там с Кубриком? Впереди вырос массивный сталкер с огнеметом. Час назад вышел с нами на связь откуда-то в районе Нагатинской. Сказал, что слышит детский плач, пошел искать. И что? И все. 20 минут назад вызывали его в рации только треск и плач ребенка. А он не отвечает. Плохо дело. А ты сам как? Такое расскажу, не поверите, радостно воскликнул Маломальский. Спускайся в метро, бумажник, после байки своей расскажешь, крикнул тот, что слева. А вы чего? Полнолуние же? На то мы не знаем, надо Сеню найти. Мужики, имейте в виду, горгоны ходят. Ага, и коровы летают, хихикнул кто-то. Я серьезно, черт вас дери. Ладно, учтем. Хоть ты вернулся, и то слава богу. Проваливай в метро, ты сейчас после своего выхода нам не поможешь, скорее обузой будешь. Так что вали домой, там уже панихиду по тебе справляют. Глядишь, успеешь по присутствию. Такое нельзя выпускать, засмеялся Сергей и нырнул в чернеющий вход станции Тульская. Он спускался по ступенькам эскалатора домой в подземелье Москвы. Выйдя из мрака на освещенную скудным красноватым светом станцию, Сергей почувствовал невероятное облегчение. Только обращенные на него внимательные взгляды людей немного смущали. Здесь его хорошо знали и некоторые считали, что задневавшийся на поверхности сталкер уже не вернется. А Маломальский вернулся всем врагам на зло. Сейчас он чувствовал неимоверную усталость, и хотя проспал целый день в той злополучной квартире, сейчас у него было лишь одно желание. Добраться до своей койки и уснуть снова. В тишине. В Безопасность. Он лениво отмахивался от любопытствующих жителей станции, пристававших к нему с вопросом. «Потом», – бормотал Сергей, «потом». Наконец Сергей, сталкер добрался до своей палатки, рухнул на жалобно закрепившую койку и закрыл глаза. Какое блаженство – спать на кровати под одеялом. Одно из немногих удовольствий, оставшихся от прежней жизни. Ему почти никогда ничего не снилось, хотя он тосковал по тем временам, когда сновидения посещали его. По сне он мог встретиться с Ритой, с Ритой, которая не успела добраться до метро и осталась на поверхности навсегда. Раны на сердце не заживают.